Рублей. Рогатов у б л е й р удивляется, возмущается, гневается, уходит то от одного, то от другого факта, опровергает одну сделку, уточняет другую, подвергает сомнению третью. Не надо делать из меня Ротшильда. Однако, когда клиентура вас стала величать миллионером Корейко, вы не возражали? А вот сейчас хотите прикинуться мелкой рыбешкой? Путаетесь в собственные лжи. Я говорю всю правду, гражданин подполковник. Вы не говорите даже четверти правды. Горбышенко было трудно отрицать очевидное. Подлатые ф о р ц о в щ и к и у которых он скупал валюту, и не думали выгораживать его. С какой стати? Одни были злы, что он мало платил, другие завидовали его удачливостью в делах, третьи вообще не считали нужным скрывать то, что было. Они вполне резонно рассуждали, что за 15-20 долларов судить их не будут. н ну, о а тот, кто строил на их мелком бизнесе крупный, пусть отвечает. И все-таки он тоже всеми силами старался теперь подчеркнуть, Свою незначительность. Вы не д у м а е т е что я какой-то там воротила. В сущности, был мальчиком на побегушках. Целыми днями носился по Москве, как угорелый. Искал людей, у кого можно было бы купить 10, 15, 20 долларов. Ну, найдешь, купишь, продашь. Обязательство перед человеком выполнишь и заработаешь что-то. «Вот и все. Понимаю, понимаю, что все это не очень-то красиво, но и преступление невелико. Да, жизнь у вас действительно хлопотная, но старались вы о не без выгоды. При обыске изъятой ценностей почти на миллион, такой куш мог бы быть собран Лишь при солидных масштабах сделок. Скажите, вы всю валюту сбывали только Роготову? Да, только ему. Тогда и где же валюта и золото, к о т о р ы е вы покупали у Богданова, Большакова, Фридмана, Юшкевича, Прокофьева, Гудкова, Павлова? А? Кроме золота, валюты, тряпья, вы промышляли еще и иконами? Они тоже не обнаружены. Значит, у вас есть дополнительная клиентура по сбыту? Или все это где-то лежит спрятанное вами? Вы настойчиво хотите приписать мне чьи-то чужие грехи? Да нет, с вас и ваших достаточно. Давайте в частности проясним с вами такой эпизод. Полгода назад в подъезде одного из домов От колокольного переулка уборщица Жека Ульяна Никитишна Брышко нашла под лестничной клеткой газетный сверток. В нем было на 40 тысяч различные иностранные валюты. Она сдала находку в государственный банк. А через день Ульяне Никитишне явились двое молодых людей. Отрекомендовавшись представителями Института Востоковедения, они очень хотели получить сверток. Ну, были там и обещания десяти тысяч за возврат и угрозы. Когда Ульяне Никитишне показали ваше фото, она абсолютно уверенно заявила, что вы были одним из тех, кто приходил к ней за свертком. «Ни сном, ни духом не знаю я никакой брывко». В институте востоковедения тоже никогда не работал. То, что в институте не работали, это точно. А вот комнату на кривоколенном, оказывается, снимали. Горбушенко в е с ь как-то обмяк, посерел, и с п а р и н а п о к р ы л а лоб. Глаза вспыхнули злым испугом, затем погасли, словно спичка на ветру. Да, снимал.